Шестая ночь. Прибытие на станцию Тыгда. Население вагона заметно выросло. Станция Тыгда подарила вагону 10-12 мужчин, занимающихся тяжелым физическим трудом. Некоторые из них, большинство пьяны, в том числе один из трех новых непосредственных соседей. Новые непосредственные соседи моментально легли на свои полки и уснули. Наверное, они сильно устали на своих тяжелых физических работах. Один из новых пассажиров примерно на третьей минуте своего пребывания в вагоне разбил стеклянную дверь, ведущую в предбанник перед туалетами. Наголо бритый и наглый парень спрашивает у проводниц, сколько стоит услуга застилания постельного белья. «А то я не умею, я в армии не служил. Если ты такой беспомощный, я тебе бесплатно застелю», — говорит проводница. Некоторые из мужчин, занимающихся тяжелым физическим трудом, Пытались пить водку, но быстро уснули. Вагон погрузился в тишину, нарушаемую разве что точечным индивидуальным храпом. Проводница сказала, что теперь состав пассажиров будет постоянно меняться. Чем ближе к Владивостоку, тем поезд все больше будет напоминать трамвай. Вспомнилась идиллическая полупустота вагона, когда пробирались через горы к Байкалу, ехали Байкальским берегом. Отправление поезда от станции Тыгда.